Примула, цветок святого Петра, укрепляет здоровье. Путь домой лежит через недружелюбный лес, где перекрестки мерцают в лунном свете. Я все время оглядываюсь, и Кэтлин тоже. Тропинка ложится под ноги черным змеиным языком. Нужно было оставлять за собой след из хлебных крошек, когда мы шли к Лейле, чтобы он привел нас обратно в замок, как детей в страшной сказке. У Кэтлин холодные руки. Она вся дрожит. Глажу ее по спине. Мэдлин, это лиса? Она напомнила мне. Никак не пойму, что именно. Но я смотрела на нее и у меня было такое чувство, будто это не мертвое животное, а кто-то, кого мы знали. Меня будто в живот ударили. Я тоже это почувствовала, сглотнув, говорю я, и что захотелось швырнуть в нее солью. Губы Кэтлин изгибаются в намеке на улыбку. Она хорошо меня знает. Соль, чтобы отвести беду. Металлические предметы, завернутые в ткань и закопанные в землю. Еще как и не просто швырнуть, а насыпать на бедняжку целую гору. Отвечаю я с наигранной веселостью, но голос меня подводит. «Этот лес не предназначен для людей. Его как будто стерли со всех карт», — бормочет Кэтлин, а потом принимается шептать "А вы Марию». Кэтлин молитву успокаивает. Но мне от нее становится только хуже. Паника подступает к горлу, дыхание учащается. Заметив это, Кэтлин замолкает. «Она действительно хорошо меня знает». хотела бы я начинает она избивается с мысли Ты помнишь про лесу Кэтлин я тебя не понимаю Ну знаешь как бывает когда снится яркий сон а потом просыпаешься и можешь вспомнить только разрозненные картинки и то, что чувствовала во сне И вот ты перебираешь эти картинки и ждешь, что остальные тоже всплывут но этого не случается а потом вдруг видишь миску с хлопьями или какую-то вещь синего цвета, и на тебя вдруг снисходит озарение. Если на тебя снисходит озарение, лучше обратиться к врачу. Прекрати, Мэдлин. Я пытаюсь объяснить. Кэтлин зарывается пальцами в волосы, словно они запутались, словно ее конский хвост пришел в полный беспорядок, и его срочно нужно поправить. Помнишь, «В детстве у нас была папина книга». Я киваю, а потом, сообразив, что в темноте Кэтлин могла не заметить, говорю, «Книга сказок?» «Там же вроде была сказка про лису. Вроде той, что мы видели». «Я помню сказку про мистера лиса, убийцу». «Да, эту я тоже помню». «Будь смелой, будь смелой, но не слишком», — напевает Кэтлин, — Нет, это не то. Я... я забыла. В ее голосе досада и грусть. Половина дороги к замку уже позади. В голове не укладывается, что мир остался прежним. Изменения коснулись только наших мозгов и крохотных частиц наших сердец. В замке никого. Мы зовем маму и Брайна, бегаем по комнатам и залам, натыкаясь на спелёнутую чехлами и от того похожую на призраков мебель. Порой достаточно отойти подальше от того, что тебя пугает, и оказаться в привычной обстановке, чтобы забыть о случившемся. Но вид распятой на дороге лесы потряс нас до такой степени, что мы никак не можем оправиться. Мраморные статуи выглядят так, словно сейчас начнут двигаться. Тени таят в себе опасность. Даже собственное хриплое дыхание кажется мне чужим. Мама и Брайана нигде нет. Мы хватаемся за мобильные... но их телефоны не отвечают. Я не нахожу себе места. «Мэдди, мы должны что-то делать», — смотрит на меня Кэтлин. «Но что? Вряд ли у нас получится вернуть ее к жизни». Произнеся эти слова, я понимаю, насколько лживо и неубедительно они прозвучали. Не в том смысле, что мы способны воскресить лесу, но мы действительно можем что-то сделать». причем что-то вполне конкретное, чтобы обозначить совершенное убийство. Губы Кэтлин движутся. Руки тоже пребывают в беспокойстве. Она вдруг вскидывает голову. «Ты должна пойти к маму», — уверенно произносит Кэтлин. У меня врывается вздох облегчения. Почему-то я чувствую себя слишком маленькой, чтобы справиться самостоятельно. Смерть лисы выбила меня из колеи. Вот почему мы стоим перед жилищем маму и, взявшись за дверной молоток в форме месяца, зацепившегося за лист, стучим по гладкому темному дереву. Я сглатываю. Мне кажется, что за дверью царит тишина. Но Кэтлин, подавшись вперед, кивает. «Там кто-то есть». Я стучу еще раз, и дверь со скрипом открывается. На маму мужская фланелевая пижама. Волосы заплетены в длинную косу. Маму выглядит недовольной и непривычно нормальной. Мне даже в голову не пришло, что она может спать в это время. Не похожа она на людей, которые спят. Разве что в полглаза. «Что опять?» — рявкает она, как будто мы постоянно выдергиваем ее из постели. «Кое-что случилось», — говорю я, сама понимая, что понятнее не стало. Мы заходим внутрь. Кэтлин беззастенчиво таращится по сторонам, разглядывает стеклянные банки, полные странных штуковин и растения. Маму ее любопытство ничуть не радует. Она смотрит на Кэтлин, как на незваную мышь, источник неприятностей. — Кое-что, — невозмутимо повторяет маму. — Потрудись объяснить. — Мы нашли в лесу выпотрошенную лисицу. Там небезопасно. маму презрительно фыркает но все же натягивает сапоги и длинный коричневый плащ потом берет с кухонного стола ключи от машины кэтлин иди домой велит она мы с кэтлин переглядываемся и никто не двигается с места маму одаривает сестру взглядом в котором ясно читается поверить не могу что приходится объяснять такие простые вещи и говорит дождись Брайана! и свою мать они будут волноваться если вас не окажется дома когда они вернутся кэтлин послушно кивает маму кивает в ответ затем поворачивается ко мне возьми несколько банок сама поймешь какие брать она протягивает мне черную сумку для покупок с вышитой на боку клубникой сложно представить сумку которая сильнее контрастировала бы с образом маму. Пробежав взглядом по полкам, я действительно понимаю, что нужно взять. Закрываю глаза и позволяю пальцам самим отыскать необходимое. Дыхание замедляется, все встает на свои места. На меня снисходит спокойствие. Маму тем временем решительно достает из под вешалки коричневый медицинский саквояж, а следом большую лопату. Кому придёт в голову хранить дома лопату? Как обычные люди хранят зонтики. Маму кладет лопату на плечо, и мы устремляемся к машине. Дверь она не запирает. По дороге маму, мрачно сжимая руль, забрасывает меня вопросами о том, что мы делали в лесу и о том, что мы видели. Температура, расположение органов, степень разложения, половая принадлежность. Кажется, это был самец. предполагаю я, но я не уверена. Тело было разворочено, и куски, ну... «Что? Ну?» — требовательно рычит маму. «Как будто их отрезали или откусили. А еще там были булавки». «Хм!» — выдыхает маму и бросает на меня сердитый взгляд. «В этом она мастер. В этом, а еще в искусстве, недовольно коситься». «В той лисе...» «Было что-то...» «Сама не знаю, зачем я это говорю, но остановиться уже не могу». «Что-то...» «Там было тепло. Слишком тепло». Я слышу, как мой голос дрожит от страха. «Это раздражает. Я хочу быть спокойной. Я должна быть спокойной. Это всего лишь мертвое животное. Я видела их на автобусной остановке и на обочинах. Неотъемлемая часть деревенской жизни — «Бояться нечего!» Маму поворачивает голову и смотрит на меня, как сова на мелкую печушку. «С кровью много чего можно сделать», — говорит она. «И порой после этого остаются следы». «Вы хотите сказать, что лесу? Я старательно подыскиваю правильное слово. «Принесли в жертву? И это сделал человек?» «Мы больше не будем обсуждать это, пока не закончим», — решительно отрезает маму. «Никогда не знаешь, кто может тебя подслушать». У меня вырывается смешок. Она, наверное, прикалывается. Я не совсем понимаю, что кроется в изгибе ее бровей. Шутка или угроза? Маму глушит мотор на залитой лунным светом полянке и достает из багажника фонарь и лопату. «Дальше пешком». говорит она, держа фонарь над головой, как ночной сторож в стародавние времена. Мы идем целую вечность. В темноте трудно определить расстояние. Всё вокруг кажется диким и незнакомым, под ногами пружинят топавшие листья. Наконец мы останавливаемся, и маму протягивает мне лопату. «Копай». «Глубоко?» «Обычно роют на шесть футов». Но я предпочитаю добрые десять. Я вскидываю бровь, но не спорю и приступаю к работе. Маму роется в матерчатой сумке, периодически хмыкая, не то чтобы недовольна, но близко к этому. Ты забыла, костенец скалопендровый. Откуда мне было знать, что нужно взять? спрашиваю я. Маму не отвечает. За рытьем могилы я теряю счет времени. Вогнать лопату в землю, поднять. Повторить. Мышцы горят. В последний раз я копала яму в глубоком детстве, когда мы ездили на пляж. Это не идет ни в какое сравнение. Воткнуть лезвие, вырезать пласт бархатистой черноты. Зуб ноют от скрипа металла о мелкие камни. Я стою в могиле, когда маму наконец говорит «стоп» и помогает выбраться. Для старой женщины у нее удивительно сильные руки с хорошо очерченными мышцами. Надо было ей самой взяться за лопату, думаю я, у нее вышло бы быстрее. А теперь идем за лесой. Бодро шагаем к перекрестку. В лесу совсем темно и я подсвечиваю дорогу фонариком. Его луч окрашивает в пепельно-серый все, к чему не прикоснется. Маму идет впереди. Свет ей то ли не нужен, то ли она не хочет его зажигать. Она прокладывает путь, я следую за ней. Все вокруг застыло, словно на старой позабытой фотографии. Я чувствую, как внутри нарастает лихорадочный жар. Снимаю пальто. Маму оглядывается на ходу и кивает, не говоря ни слова. Когда мы подходим к перекрестку, леса по-прежнему там. Я наступаю на что-то мягкое. Это не листья. Почка. Маму наклоняется, чтобы осмотреть и обнюхать тело. Труп свежий. — бросает она. — Насколько? — Ему всего пара часов. — Получается, мы могли спугнуть того, кто... Я замолкаю, и вопрос повисает в воздухе. Маму спокойно открывает медицинский саквояж, достает что-то похожее на бинокль и подносит к глазам. Смотрит вверх, вниз и по сторонам. Это выглядит забавно, но мне почему-то совсем не смешно. — Тут что-то тяжелое, бормочет она, — что-то неправильное. Я киваю, на лице выступают бисеринки пота. Мне хочется свернуться клубком и уснуть. Или сбежать отсюда куда подальше. Раны выглядят очень странно, — говорю я, — и мех, обжигающий горячий. Оно тебя почуяло. Ты должна пробиться сквозь это. «Чувствуешь тяжесть? Как оно отталкивает тебя?» Я снова киваю. Маму права. Что-то давит на меня, обволакивая причудливым послевкусием границы сознания. Что-то тяжелое, полное желчи, подобное угрозе или просьбе. Только просьбе того сорта, что высказывает школьный задира, пожелавший присвоить твои карманные деньги. Что-то, что требуется починить, исправить. В глубине живота просыпается и наливается силой тяга к собирательству. «Я что-то чувствую». «Это вопрос», — объясняет маму, — «и ответ тебе не понравится. Мне нужно три оранжевых листа. Оранжевых, как лисий мех, а еще три красных, как свежая кровь и ягоды астралиста. «Что такое вопрос?» «Я неясно выразилась». Гневно сверкает глазами маму. «Принеси то, о чем я просила, чтобы я все тут привела в порядок». «Хорошо. Я не возражаю, хотя мышцы ноют от боли. Я действительно хочу собирать листья. Мои желания совпали с требованиями маму, и это поистине удивительно и в то же время ужасно правильно. Я будто получила разрешение странно себя вести». Тревога утихла. На смену ей пришла спокойная сосредоточенность. Увеличиваю яркость фонарика в телефоне. Я справлюсь. Уже зима, но земля в лесу укрыта листьями. Я ползаю на четвереньках, полностью доверившись своим ощущениям. Найдя, как мне кажется, подходящий лист, подношу его к телефону и проверяю цвет. Пятнистый отбрасываю. Мне нужны листья целые, гладкие, яркие. собрав нужное количество я бегу назад к перекрестку маму стоит согнувшись над лесой в руке у нее восковая свеча она сердито хмурится протирая лису листьями пока я буду говорить командует она я недоверчиво смотрю на маму вы серьезно ты что думаешь я сюда шутки шутить приехала слегка поежившись я делаю что мне велено протираю листьями мех нос Отеки крови и кости, пока маму бормочет на незнакомом языке. Это не английский и не ирландский, но странная смесь обоих с вкраплениями немецкого. В теле мертвые лисы зарождается едва слышный гул. Почему-то этот звук меня не пугает. Пройдя через булавки и иглы, умертвляющие плоть, он впитывается в листья. Меня вдруг пробирает озноб. Мы складываем листья в старую банку из-под джема для сохранности. Пришло время хоронить лесу. «Сложим ее в твое пальто», — говорит маму. «Что?» «Ты все равно его сняла, и оно уже грязное». «Она, конечно, права, но я бы нашла своему пальто и потраченному времени лучшее применение». Впрочем, я не спорю. Леса уже остыла, и мертвая податливая плоть противно скользит в руках. В голове мелькает мысль. На ее месте могла быть я. Живые существа такие хрупкие. Закопав лесу, мы сжигаем листья над могилой. Последним чистым клочком моего пальто маму тщательно протирает банку, чтобы убрать в сумку. Я снова вспоминаю отца. Как легко причинить нам вред. Листья обратились в ничто всего за минуту, хотя они уже были мертвы, а значит, не мучились от боли. Я чувствую, как земля втягивает то, что недавно впитали в себя листья. «Вот и закрыли», — объявляет маму, отряхивая большие плоские ладони от могильной земли. «Что закрыли?» — спрашиваю я, дрожа от холода. Маму протягивает мне пальто. Оно мокрое и воняет дохлой лесой. Я бросаю на маму мрачный взгляд и отказываюсь его надевать. Она равнодушно вздыхает. «Мне нужно знать». Тихо говорю я. Маму смотрит на меня, и хотя уже темно, думаю, она все видит. И снова вздыхает, но теперь раздраженно, словно я непрошенная гостья. По выражению ее лица я догадываюсь, маму старательно подбирает слова, чтобы дошло даже до такой тупицы, как я. «Кое-кто пригласил кое-что в наш мир и оставил дверь открытой, чтобы облегчить переход. Ты же почувствовала сигнал, исходивший от лисы?» «Вы про волну тепла?» — уточнила я. «Разные люди ощущают это по-разному. но то, что было приглашено, могло откликнуться на зов. «А у этого есть имя?» — спрашиваю я, как будто это имеет значение. Как будто так я пойму, что это было и что оно сделало. «Имена нужны для порядка», — отвечает маму. «А это существо есть хаос, жестокий и злобный». Когда обращаешься к чему-то подобному, оно врывается в наш мир без всяких церемоний, оставляя после себя дыру, и существа послабее могут воспользоваться ею, чтобы попасть в лес. Но то, что они слабее, не значит, что они слабы, особенно в сравнении с нами. Мэдлин, ты должна уяснить. В этом мире есть люди, готовые на все. Ради исполнения своих желаний. «Понимаю. На самом деле я не понимаю, но хочу, чтобы маму продолжала. Она ненадолго замолкает, снова ищет слова на доступном мне языке. Когда ты впервые звонишь кому-то по телефону, ты не знаешь наверняка, кто тебе ответит. В номер может закрасться ошибка». Трубку может взять другой человек, тот, с кем тебе совершенно не хочется общаться. Маму говорит о телефоне с той же интонацией, с какой наша мама говорит о приложениях. Интересно, сколько ей лет? И даже если в конце концов ты услышишь нужный голос, он останется лишь голосом, без плоти и крови. Ты не сможешь к нему прикоснуться. «Я предпочитаю, чтобы мне помогали те, кого я могу потрогать. Помощь иного рода скорее навредит». Все это звучит довольно безумно, как сказка, а не серьезное объяснение. И мне это не нравится. И еще больше мне не нравится, что я верю маму. Я не хочу, чтобы все это было правдой. Хочу обратно в свой мир, знакомый и безопасный». Уж всяко безопаснее, чем тот, о котором она рассказывает. «Так кто-то пытался что-то призвать?» — уточняю я. Маму отрывисто смеется, словно я сказала что-то, да нельзя глупое. Я пожимаю плечами, а она глубоко вздыхает. «Вопрос — это приглашение, а не приказ. Если начнешь раздавать приказы этим ребятам, долго не протянешь. Деревья вокруг очень высокие, а я очень устала. Слишком многое случилось за один вечер. Я хочу к маме. Спрашиваю жалобно. Маму, можно мы поедем домой? Да. Думаю, теперь можно. Я иду следом за маму, неотрывно глядя на ее высокую фигуру среди высоких деревьев. Когда мы возвращаемся в замке тихо и темно